Издательство 1С Паблишинг и студия МДМ Вижн представляют Дмитрий Шелик Живой лед, Книга Восьмая, Свидетельство Силы. Пролог В довольно приличном и ранее тихом квартале Заславля вот уже несколько минут кипел яростный бой. Жители соседних особняков Непострадавшие пострадавшие в сражении, спешили эвакуироваться. В это время представители Лиги убийц, главная база которых была внезапно атакована, отчаянно защищались, стараясь как можно дороже продать свои жизни. Мария Феофановна выстрелила очередной щит воли и хорошо поставленным ударом отделила голову ближайшего Носартула от мощного тела. Гигантская темно-серая туша еще не упала на покрытую кровью землю а глава Лиги убийц уже вырвала из ослабевших пальцев двуручный топор и бросила его в группу демонов, которые количеством пытались задавить сражающуюся с ними Светлану. Дочь главы Лиги убийц, лишившись пары противников, ускорилась и ловко расправилась с тремя сатирами их помощниками. «Отходим!» — скомандовала Мария Феофановна, убивая еще пару демонов и с трудом оттаскивая молодую женщину от следующей группы нападавших. «Их слишком много!» Из горла красной фурии раздался какой-то хрип, а затем в глазах появилась осмысленность. «Лиза?» — больше прорычала, чем спросила она, и разбралась с еще тремя приблизившимися противниками. «Не знаю!» — рявкнула женщина, лишая головы очередного демона, и в этот момент чье-то заклинание отбросило многочисленных врагов на десяток метров. Эффективно появившаяся Елизавета, которая была увешана множеством различных амулетов и артефактов, молча предала некоторые из них родным и, хлопнув рукой по лямке своего рюкзака, добавила. «Все здесь! Отлично!» Доставая магический жезл, радостно воскликнула Мария Феофановна и ее удар воздушными лезвиями порезал на мелкие кусочки всех находящихся в прямой видимости демонов. «А теперь быстро за мной! Нужно валить!» Оказавшись у расположенного неподалеку тайного входа, старейшина открыла проход и пропустила вперед дочерей, одна из которых держала на плече тело лучшей подруги. И в какой момент Светлана успела подобрать раю, недоуменно подумала Мария Феофановна, возвращая плиту на место, и поспешила следом за дочками. Несмотря на легкость, с которой всем удалось совершить отход, женщина чувствовала смертельную опасность. Там явно резвится кто-то вроде Цыбулькина, думала старейшина. И, судя по звукам выстрелов, работает он не один, а вместе с людьми, конченые демоны Любы. Надеюсь, нам удастся выбраться из туннеля до того, как туда кто-нибудь ворвется. А дальше их всех будет ждать огромный сюрприз. Чисто, остановившись у выхода из туннеля и просканировав пространство заклинанием, произнесла Елизавета. Затем девушка открыла проход, и они все к стоящему неподалеку, тонированному внедорожнику. Четыре тройки. Бросила старейшина Лизе, и та вела кот, открывая двери. «Гони!» Запрыгнув на пассажирское сиденье, велела Мария Фиофановна, и машина тут же рванула вперед. Открыв бардачок, старейшина достала из него лечебное зелье, которое тут же бросило Светлане на заднее сиденье, а также телефон. Вызов пошел. С какой-то мстительной радостью произнесла Мария Фиофановна и скомандовала: Всем широко открыть рот. Последовавшая за этими словами серия мощных взрывов оставила после себя неприятный звон в ушах, а также хорошенько тряхнула их автомобиль. «Там же мог быть еще кто-то из наших», — произнесла Светлана, повернув голову в сторону матери. «Там осталась разве что легкая добыча для демонов», — произнесла старейшина. «Лучше умереть так, чем на алтаре. К тому же ты не могла не чувствовать силу нападавших. Там явно был кто-то уровня Морозова». В сражении с Цыбулькиным мне просто не повезло. Тут же завелась Елизавета, которая зацепила подобное сравнение. «Ты лучше рули, а не злись», — посоветовала Мария Феофановна. Потом оторвешься, когда я найду ублюдка, который передал Любам координаты нашей базы. Сначала расскажи, куда ехать». Чуть успокоившись, буркнула Лиза, Езжай в юго-западный район. Произнесла старейшина. «Есть там у меня одна секретная квартира». «Такая же секретная, как база?» Справедливо заметила молчащая до этого момента фурия. «Эту квартиру я снимала лично и на вымышленное имя. Так что о ней точно никто не знает», парировала Мария Феофановна. Нашла я специально для такого вот случая. Приедем туда, приведем себя в порядок и будем думать, что делать дальше.